Глава 16 Интерлюдия. Назначенная встреча. «Ага, это там, через дорогу!» – Макс сверился с картой в телефоне. «Остался последний рывок. Давайте, тихо!» «Будет тут тихо!» – проворчал Семёнов. По его мнению, толпа из семи человек, а семь человек – это уже, несомненно, толпа и не маленькая – не могла не привлекать внимание просто по определению. Особенно, когда в городе введен военный режим, и 90% прохожих на улицах – это военные патрули. Однако вылазка была необходимой, иначе все их сидение под землей теряло всякий смысл. Нужно было искать новых бойцов, союзников для некроманта и его клана семёнов не сомневался, что группа БИС, как сотрудник ДМК, он прекрасно знал, кто они такие, уже заняты тем же самым. Но и им нельзя сидеть, сложа руки. Связи, как выяснилось, оставались у многих. В том числе и у двух бывших киберящеров Макса и Степы. Конечно, их клан в свое время был скорее посмешищем и сборищем гиков, чем боевой единицей, Но, с другой стороны, они же показывали себя неплохими бойцами. Возможно, маскируя свою адекватность за причудами, ящеры все же умели драться? Их группа делилась от тени и медленно, спокойно зашагала вперед. К зданию напротив. Прикрытие двух магов могло слететь в любой момент. От резкого шага, внезапного звука и лежат чересчур пристального внимания со стороны патруля Святой Руси. Эти ребята уже даже не скрывались, расхаживая в своей бело-синей форме, а не строгой черной, с легкой золотой окантовкой в форме элиты. Без двух магов их толпа была бы меньше. Всего пять человек. Тоже много, но все-таки не настолько. Но без двух магов у них бы не было прикрытия. Заклинания, делающих их ни невидимыми, ни незаметными, нет, не привлекающими внимания. Идут себе люди и идут по своим делам. Зачем останавливать на них взгляд? И все-таки это был не основной профиль магов. Нужно было идти медленно. Медленно, осторожно. Дошли. Тихо выдохнул Герман. Когда все семеро перешли улицу. Строго говоря, на взгляд Семенова, он был самым бесполезным членом процессии. Двое ящеров шли к своим знакомым. Маги обеспечивали маскировку, но ну а он сам и Виктор были силовой поддержкой на случай нападения. Сам Герман? Он был не настолько сильным. Конечно, лучше, чем ничего, но он тут был в конечном итоге лишь по собственному желанию. Первый человек, которого пробудил некромант, был искренне благодарен ему за новые возможности в жизни и стремился принести клану пользу, хотя какую, пока было неясно. ясно. Степа, оглядевшись по сторонам, указал на арку, ведущую во двор, и все семеро быстро зашагали туда. Тихо и пусто. Кажется. Ни детворы в песочнице, ни бабусик на лавочках. Только голуби и кошки оставались верны себе и неизменно придавали этому двору видимость жизни. «Вот», — Стёпа указал на один из подъездов. «Тут был наш штаб. Выкупили весь первый этаж плюс подвал». «Здесь было круто», — в голосе у Макса мелькнула ностальгия. «Поставили игровые автоматы внизу, диваны». Мы были не просто кланом, мы были компанией. Это прекрасно, сухо заметил Семёнов. Но это было тогда. Что здесь теперь? Без понятия, пожал плечами Стёпа. Наш глава, бывший глава киберящеров, ящеров всё ещё живёт тут, на первом этаже. Часть помещения была его жилищем, часть — клановой территорией. Ясно вздохнул Семёнов. «Ладно, не будем тянуть. Он же ждёт нас?» «Разумеется», – кивнул Макс. Мы с ним созванивались три часа назад. Он клялся, что магическая защита у его телефона надёжная. Отследить с нашей стороны тем более не должны были. На взгляд Семёнова «не должны были» – слишком расплывчатая формулировка. «Была надёжна». Шанс ошибки исключен. Вот то, как должны были звучать такие слова. Но шанс ошибки был всегда. Всюду, у любого и везде. Семёнов заставил себя помнить об этом и скомандовал. «Тогда чего ждем? Заходим». Группа зашла в подъезд, и Сёпа позвонил в дверь. Вместо звонка раздалась громкая музыка какой-то современной метал-группы. Семёнов не знал ни одного названия, поэтому даже не пытался угадать. Дверь распахнулась действительно быстро, секунд через десять. Видимо, их и правда ждали. На пороге стояла девушка в коротком топике и шортах с чёрными волосами, отдельные прядки которых были выкрашены в фиолетовый цвет. «Метеор, притарианец!» – кивнула она. чего не понял один из магов да так старые неки», – чуть смущенно пробормотал макс метеор это я а притоианец ну вы поняли привет горгона ты давно здесь чуть удивленно осведомился степа мы не думали что грандмастер сразу созовет наших хотели сначала просто обсудить а вы же не в курсе горгона хлопнула себя по колену Мы с Грандом сейчас живем вместе. Ну, в смысле, как пара. Да? Макс поглядел на нее. Поздравляю, а... Может, войдем уже? Оборвал диалог старых приятелей Семенов. Степа и Макс тут же подобрались. Кажется, они и правда многому научились с тех пор, как покинули киберящеров. Да и девица с крашенными волосами прекратила разговоры и отодвинулась. Дверь за всеми искателями была заперта, а в коридор вышел еще один тип. Парень лет тридцати, в майке с изображением, кажется, с обложки очередной металл-группы и в джинсах. «Отлично!» Несмотря на несерьезный вид, он был вполне серьезно настроен. «Вас никто не схватил. Район просто кишит искателями из ДМК». Не знаю, что в других местах. «Здесь они не из ДМК», – ответил Семенов. «Они из Святой Руси». Ему не очень нравилось признавать, что его бывшие сослуживцы тоже замешаны в той вакханалии, которая творилась на улицах Москвы. Он все еще считал себя членом элиты. Пусть даже элита и была теперь совсем, совсем другой. «Так вы и тот самый суровый командир», — осведомилась горгона «Странно». «Что странного?» — не понял Семёнов. «Странно. Возраст. Сколько вам лет? Больше сорока, так?» «Так». Воин не стал вдаваться в подробности. «Некромант совсем юнец», — фыркнула горгона «Младше меня, насколько там было видно по теме его видео». «Разница в пять, даже десять лет – это нормально. Но мне странно видеть, как кто-то подчиняется человеку настолько младше себя». «Возраст – это наживное». Семенов без приглашения уселся на черный кожаный диван. Остальные не перебивали, слушая разговор. «В некроманте есть потенциал, есть сила». Я видел, что бывает с людьми, которые владеют силой. Они либо падают вниз, либо взлетают вверх. И все зависит от окружения и от их целей. Грант, подождав, пока Семенов договорит, Макс обратился к своему бывшему командиру. — Ты говорил, у тебя есть на примете люди, а они готовы подчиняться некроманту? — Сложно сказать. Грандмастер поигрывал ключами с брелком. «Некоторые, определенно, да. Они захотят присоединиться, даже не из-за некроманта, а из-за ситуации в городе. Это же бред какой-то. Военный режим, монстры вокруг, патрули. Живем, как в горячей точке». Он помотал головой. «Но... не все. Некоторые не верят некроманту». «А кому верят? Властям, что ли, с их баснями?» – скинулся Герман. «Я работал на телевидении. Я могу всякого рассказать о том, как рождаются сенсации». «Нет, при тут власти?» – ответил Грандмастер. «Властям они не верят тоже. Просто если в правительстве сидят козлы, то и некроманты это ведь не делает автоматически хорошим». Они считают, что оба преследуют свои цели, и всё. Он говорил медленно, растягивая слова. Хм, Семёнову это не нравилось. Они тут занимались важными вещами, а грандмастер как будто специально тянул время. Тянул время? Но для чего? Брелок. Только в этот момент Семёнов увидел то, что его мозг отфильтровал до этого как неважную мелочь. Грандмастер все это время нажимал на кнопку брелка, а вдалеке квартала за два-три надрывалась сигнализация какой-то машины. Включалась и выключалась сигнал. «Стоять!» Воин подорвался с места, выхватывая из-под пространства зачарованный автомат. «Всем не двигаться! Это ловушка!» «Эй, эй, ты чего?» горгона попятилась к дверям подняв руки грандмастер тоже оторопев вскочил с кресла и еще интенсивнее начал нажимать на брелок как будто бы машинально случайно нет это была не случайность виктор действуй скомандовал сеёнов именно в этот момент в дверь начали ломиться горгона с визгом отскочила от нее. Она и правда не знала о плане своего бойфренда? Или продолжала хорошо играть роль? Не столь важно. А вот сам Грандмастер уже прекратил притворяться. Вокруг него заплясали цветные пятна. «Не шевелиться!» – заорал он, перемещая заготовки для боевых заклинаний вокруг себя. «Кто шевельнется, получит...» – череда выстрелов прервала его монолог. Защитная аура у мага была неплохой, но все же против атак воина не выстояла. Семёнов не просто палил из очарованного оружия, он выпускал вместе с каждой пулей импульс, такой же смертельный и молниеносный. С пятой попытки аура была пробита, и грандмастер рухнул на пол, заливаясь кровью, убитый наповал, чтобы не дать шанса на последний удар. Все происходило очень быстро. Пока Семенов успел прикончить грандмастера, остальные только осознавали происходящее. Дилетанты. Дверь слетела с петель, и все увидели на пороге отряд Искателей в форме Святой Руси. И именно в этот момент начал действовать и Виктор, воздев руки вверх. — Щиты, срочно! — заорал он. Остальные искатели послушались его, только горгона тупо посмотрела в стенку, не понимая, что случилось. «Сейчас я тут всё смету, уходим!» В конце концов, дома состоят из камня. Стены многоэтажного дома затряслись, отдельные фрагменты камня начали вылетать наружу, как снаряды. «Эй, вы сейчас дом нам на головы обрушите!» — крикнул кто-то из патруля. «Все поляжем! Лучше сдавайтесь!» Но Виктор продолжал свое дело. Стены и полквартиры покрывались трещинами, готовые в любой момент развалиться на куски. Стоило ему только отдать команду.